Доброе утро, капитан Коддин. Я спустился с лестницы, настроение приподнятое. Правда, до полудня рукой подать. Капитан церемонно поклонился, губы плотно сжаты. В дальнем углу заприметил младших из братьев, Роддерта Джоба и Сима. Похоже, похмелье они приносили плохо. Под столом храпел Барлоу. "Думал вы вернулись в Челнифорд, капитан, защищать наши границы от нападений жуликов и воров", добродушно усмехнулся я. "Мне высказали неудовлетворение несением службы" у Сергея мало-мало проявлял, кое кто при дворе посчитал, что гарнизон не воспрепятствовал проникновению многочисленных жуликов и воров, поэтому мне поручили сопроводить вас в город Крад. Он указал на входную дверь. Вы готовы, принц Йорк? Определённо он мне нравился, даже странно. Обычно я мало к кому испытываю тёплые чувства. Вот что значит хорошее настроение. Ничто не смягчает лучше ночи, проведённой в обществе шлюхи. Итак, Коддинс с четырьмя солдатами вывели нас через западные ворота. Со мной отправились Маккен и Элбан, который был поумнее многих братьев, несмотря на почтенный возраст. Ещё захватил Нубанса. Зачем, сам не знаю. Может, просто потому, что тот сидел у барной стойки и игры с яблока, а на коленях примостил сарбалет. Этого оказалось достаточно, и мы пошли вместе. Ехали по старой дороге через Ренатский лес, миль 12 строго по прямой линии. Ещё бы, ведь старую дорогу проложили римляне много столетий тому назад. Один впереди. За ним спешили его подчинённые. Мы же примостились в хвосте, наслаждаясь прекрасным деньком. Макин заставил своего огненного прыжка идти рядом с Геродом, хотя жребцам это не очень нравилось. "Тебе следовало оставиться орогеленом в Нью-Йорк", сказал Макин. "Думаешь, ты смог бы его одолеть?" спросил я. "Нет, те в том превосходно владел мечом". Он вытер рукой рот. "Лучше и тех, с техским мне приходилось скрещивать клинки". "Да не лучше он" не согласился я. С минуту помолчали. Элбан решил вмешаться. «Макин не шмог кого-то одолеть? Шер Макин? Не верю». Из-за его шепелявости вышло не сэр, а шер. Повернувшись в седле, Макин глянул на Элбана. «А ты поверь, ставленник короля порядком поднапряг меня. Зато Йорк выбил из него мозги». Он кивнул в сторону нубанца. «Арбалетом? Гордись». Новинс провёл по металлической вставке, касаясь ликов языческих богов. Рука чёрная, словно сажей вымозана. Нечем здесь гордиться, Макин. Никогда я не понимал чернокожего. То он казался таким же простоком, как Майкл, то поражал глубиной мысли. Странный тип. Майкл. Я решил разузнать о нём. Так что же произошло с нашим любимым идиотом? Он действительно помер? Забыл спросить раньше. Мы оставили его в нору у Дёш. Во всём выходило нежелаться своим распоротым брюхом, но за жизнь цеплялся упорно, штанал не переставая, ответил Эльбан. Он вытер слюну, попавшую на подбородок. Слишком тупой, чтобы быстро откинуться, заметил я. Он осклабился. Пришлось волочить его в дом на самом краю города. Малыш райки так рывался его прирезать, только чтобы жоткнут ему пасть. Посмеялись. И всё же, Йорк, если серьёзно, Надо было оставить галена мне, сказал Макин. Поступи и так, и сидел бы ты сейчас преспокойненько при дворе. Ведь ты всё ещё наследник трона. Потом глядишь, сосватали бы ты разбитую принцессу. Красный замок скорее смертный приговор задолбанное дерево. Ну и за то, что упомянул неразборчивость из скоронской жёнушки. Твой отец не из тех, кто прощает. Всё верно, Макин, ответил я. Если бы преспокойненько сидеть при дворе устраивало меня, я бы позволил тебе в тону взять верх. К счастью для тебя я хочу победителя и места. Объединить разрушенную империю и заделаться императором. Захват Красного замка двумя сотнями воинов станет для меня первым куском этого большого пирога. Мы перекусили у столба указателя, расположившись вблизи кромки леса. Баранину для завтрака мы под шумок прихватили на кухне под чуванмила. Всё ещё отирая руки от жира, мы въехали под тень деревьев. Тут росли огромные дубы и буки с потускневшими, прихваченными осенними заморозками тёмно-красными листьями. Под копытами шуршала палая листва. Передние лошади напряженно сопели. Неожиданно я почувствовал боль, будто острый шип впился под кожу. Говорят, сколько ни странствуй, не избавишься от магии долин Анкрата. Я зевнул. Да так, что челюсть хрустнула. Ночью поспать не больно получилось. Под плащом стало жарковато, и я позволил Героду перейти на легкую рысь. Нужно было встряхнуться. Одолевали воспоминания о гладкой и нежной коже ее рук. Беззвучно шевеля губами, я повторял ее имя, словно пробуя на вкус. «Катрин?» – спросил Макин. Я вскинул голову. Оказывается, он за мной наблюдал, как обычно, недовольно приподняв брови. Я отвернулся от него. Слева раскинулись заросли терновника, беспорядочно обступившего стволы трех вязов. Однажды ночью в грозу терновник преподал мне трудный урок. «Убей ее!» Я резко повернулся в седле, но Макин отстал. Они с нубанцем подшучивали друг на другом. «Убей её, и станешь свободным!» Казалось, голос доносится из густых ветвей терновника. Я расслышал его, несмотря на шорох листвы под лошадиными копытами. «Убей её!» Древний голос, сухой, поражающий своей беспощадностью. На мгновение я представил Катрин. По белоснежным зубам стекает кровь, расширенные, недоумевающие глаза, нож, вогнанный по самую рукоять ей в живот, горячую кровь, заструившуюся по моим пальцам. Я действует бесшумно. Последняя фраза могла принадлежать и мне, и Терновнику. Сила не даётся без жертвоприношения. За каждое проявление слабости приходится платить. Теперь точно я. Заросли кустарника остались позади. Похолодало. Лесной дозор обнаружил нас довольно быстро. Зря я волновался, что они не сумеют. Патруль из шести человек, одежда чёрного и зелёного цветов. Выехал за деревьев и потребовал назвать причину, по которой мы едем по Королевской дороге. Но я не стал дожидаться, пока кодин представит меня. Я хочу встретиться с командиром лесного дозора. Они переглянулись. Думаю, не будь с нами макина, напившего кое-что из вещичек принятых при дворе, типа отполированных до зеркального блеска доспехов, в которых он собирался показаться моему любимому папаше, нас приняли бы за шайку оборванцев. Взять хотя бы мои старые дорожные доспехи. Эльбанин у банец выглядели не лучше. С таким прикидом прямая дорога на виселица без суда и следствия, заговорил Коддин. Это Йорк, принц Анкрата, наследник трона. Не будь на нём соответствующей формы, вряд ли бы нам поверили, но ничего не напишешь. Пришлось. Они были явно ошарашены. Ему необходимо встретиться с командиром Дозора, подтвердил Коддин. Оцепенение спало. Нас припроводили в глуп леса оленьими тропами. Пришлось ехать шаг в шаг Ветки хлыстали по лицу, и мне это надоело. Я спешился. Дозорные продолжили движение, не сбавляя темпа. Никакого почтения к королевской особе и её тяжёлой мундиции. Кто сейчас командир дозора? спросил я, задыхаясь и громко лязгая доспехами. Медведям вряд ли удастся впасть в зимнюю спячку. Один из дозорных обернулся, пожилой, кряжестый, как деревья вокруг. Лорд Винсент де Грен. Он сплюнул в кусты, демонстрируя презрение к начальству. «Ваш отец назначил его этой весной», – раздался голос капитана Коддина у меня за спиной, – «полагаю, в наказание за какую-то провинность». Лесной дозор обосновался недалеко от водопада Раллоу, на равнине, где извилистая река Темус ускорялась, чтобы обрушиться с двухсот ярдового уступа у подножия горы. С дюжину просторных хижин из бревен, крытых гонтом, виднелось среди деревьев. Заброшенная мельница, обложенная гранитной брусчаткой, возвышалась над водопадом. Это была своего рода крепость командира дозора. Несколько десятков вояк вышли посмотреть, как мы цепочкой подъезжаем к командному пункту. Похоже, с развлечениями тут не густо. Пока мы привязывали лошадей, пожилой дозорный отправился доложить о нас. Не слишком торопился, пришлось подождать. Холодный ветер гнал опавшие листья. Остальные дозорные оставались рядом. Их чёрно-зелёные плащи хлопали на ветру. Вооружены они были в основном короткими луками. С длинным луком, цепляющимся за ветви деревьев, не получится хорошо прицелиться. Никаким Робин Гудом тут и не пахло. У всех суровые лица. Прикончат любого нарушителя границы, не задумываясь. Принц Йорк. Дверь крепости распахнулась, на пороге показался разодетый в горностаевые меха мужчина. Его пальцы вцепились в ремень из золотых пластин. Лорд Винсент де Грен, я полагаю? Я одарил его лицемернейшее из своих улыбок. Итак, вы прибыли сюда, чтобы передать приказ, из-за которого нам всем предстоит умереть. И всё потому, что какой-то вздорный мальчишка дал отцу обещание. Он сказал это громко, чтобы все слышали. Следует отдать должное лорду Винсенту. Он сразу перешёл к главному. Это мне понравилось. Точно понравилось. Зато не понравилось, как он говорил. По недовольной физиономии лорда Винсента выходило, что всё вокруг на вкус сплошная кислятина. Хотя, судя по его виду, интерес к еде и мехам он не утратил. Я бы дал ему около тридцати. Впрочем, по толстякам возраст определить трудно. Морщины сглажены. «Вижу, новости разносятся быстро». Я не удивился бы, если бы узнал, что Возню с Красным замком отец устроил только для того, чтобы я проиграл. Он и сам не верил, что я на это способен. Просто хотел польстить моему самолюбию. Или скорее, тут ощущалось влияние женщины. Возможно, той самой женщины, которая всё ещё обижается за скоринскую неразборчивость. Женщины, которая привыкла после любовных ласк выведывать чужие секреты. Женщины, которая способна отправить гонцов в Рынацкий лес и даже в Геллет. Выразмашистым шагом я приблизился к командиру. Любопытно, лорд Дегрен, последуют ли ваши люди за вами на верную смерть? Весьма впечатлён тем, как быстро вы завоевали их доверие. Слышал, в лесной дозор попадают специально отобранные люди, закалённые и выносливые. Я приобнял его за плечи. Ему не понравилось, но принцам позволено многое. Пройдёмся. Ответить мне отказом было невозможно. Я повёл его вдоль реки вниз по течению, туда, где за лёгкой дымкой тумана исчезала река Темус. Следуйте за нами, крикнул я остальным. «Это не секретная беседа». Мы остановились на уступе из мокрых камней, в 50 ярдах от бывшей мельницы, где вода, пенясь на скалах, стремительно падала в водопад. «Принц Йорк, я не...» Начал было лорд Винсент. «Эй, ты! Иди сюда!» Я убрал руку с плеча де Грена и указал на пожилого дозорного, сплюнувшего при упоминании имени командира. Пришлось кричать громко, чтобы перекрыть рокот реки. Он приблизился, встав рядом с нами у самого края. Кем считаешь ты сего горделивого дозорного, командир? На лицах толстяков легко угадываются чувства, ну, по крайней мере, на лице лорда Винсента. Его мысли можно было понять по движению бровей, дрожанию двойного подбородка, перетеканию складок шеи. Я тут две сотни паршивцев. Конечно, всех в лицо вы вряд ли знаете, заявил я сочувственно. Как твое имя, дозорный? "Кэпэн, ваше высочество", ответил он, видно, меньше всего на свете ему хотелось быть сейчас здесь. Он напрекся отчаянно ища выход. "Прикажите ему прыгнуть к командир дозора", потребовал я. "Что? Что?" Лорд Винсент мгновенно побледнел. "Прыгнуть", повторил я. "Прикажите ему прыгнуть в водопад". "Что?" Казалось, из-за рокота воды у лорда Винсента возникли проблемы со слухом. Кейпин взялся за рукоятку кинжала, весьма предусмотрительно. "Если вашим людям предстоит умереть за какое-то глупое вещание, которое мальчишка долотцу "То будет разумно, если мальчишка убедится в том, что ваши приказы выполняются, даже если ведут к неминуемой гибели", пояснил я. "Скажите ещё раз, что вы потрошу вас прямо здесь и сейчас". "Ш-ш, но мой принц, принц Йорк", он попытался засмеяться. "Прикажите ему прыгнуть сейчас же", гаркнул я в лицо Дэгрену. "Прыгай. Не так. Постарайтесь быть убедительней. Он не будет прыгать, если вы просто предложите ему это сделать". Прыгай. Лорд Винсент приказал, как подобает истинному лорду. Уже лучше, отметил я. А теперь ещё раз, с чувством. Прыгай! завопил лорд Винсент Кэппину. Цвет его лица вновь изменился, стал пунцовым. Прыгай! Прыгай, чёрт тебя дери! Будь я проклят, чёрта с два! проорал Кэппин, выхватив из ножен смертоносную сталь и осторожно отступив назад. Я пожал плечами. Недостаточно хорошо, лорд Винсент. Совсем нехорошо. Благодаря моему дружескому толчку лорд полетел вниз. Ни единого звука, даже всплеска не было никакого. Теперь я действовал стремительно. Два шага и уже держал одной рукой Кеппена за горло, второй за запястье, блокируя возможный удар ножом. Застал его в расплох. Ещё шаг, и он оказался над краем обрыва, ноги болтаются над бездной, и мой захват вокруг шеи единственное, благодаря чему он всё ещё жив. Итак, Кеппен, спросил я, «Умрёшь ли ты за нового командира Дозора?» Улыбка тронула мои губы, но не думаю, что он её заметил. «Самое время сказать «да». И лучше всего не только сказать, но и подумать, поскольку на свете есть много вещей похуже быстрой смерти». Он прохрепел «да». «Коддин», я указал всем на него. «Теперь ты, новый командир Дозора». Я помог выбраться к Эппену и направился к крепости. Все последовали за мной. Когда я потребую, чтобы вы умерли за меня. Я очень надеюсь, что вы уточните, где это сделать и когда. Но я не буду с этим торопиться. Это было бы слишком расточительно. Лесной дозор, 200 самых опасных солдат Анкрата. Отец должен об этом знать. Это была не просто лесть. В лесах лучше их не сыщешь. С хорошим командиром они были самыми умелыми рубаками во всей армии. К тому же, смышлёными. Они не станут прыгать только потому, что так приказано. Командир дозора Коддин поведёт вас в Геллет. Я видел, сколько губ скривилось. Долгим был прыжок лорда Винсента или нет, для них я всё ещё оставался мальчишкой. А красный замок с самоубийством. Вы подберётесь к красному замку мль на 20, не больше. Придётся провести недели две в Отонских лесах, вырубая лес для осадных машин. Любой патруль, приблизившийся к вам, должен быть уничтожен. Когда время придёт, командир Коддин даст вам новые распоряжения. Я отвернулся, открыл дверь в крепость. Коддин, Маккин. Они последовали внутрь за мной. Прихожая больше походила на домашнюю столовую. На столе лежали остывший гусь, хлеб и осенние яблоки. Я взял яблоко. Прям много благодарен, принц Йорк. Кудзин отвесил ещё один из своих церемониальных поклонов. Вы спасли меня от поездки в качестве скорта в Крад. Теперь у меня будет время насладиться зимними блужданиями по лесам Геллета. Уголки его губ тронула едва различимая улыбка. Я поеду с вами. Нет худо без добра. Но это строжайшая тайна. Поэтому позаботьтесь, чтобы о ней хоть кто-нибудь узнал. И куда же мы направляемся на самом деле? спросил Макин. В ущелье или в кротов? ответил я. Переговорить с чудовищами.